Глава 16. Зима была все таким же новым и не слишком желанным явлением для жителей Руасана. Изначально Руасан обладал умеренным климатом, который регулировала и смягчала широко раскинувшаяся тайга, почти полностью покрывшая поверхность планеты. Но в ходе затянувшегося конфликта между Братством Тьмы и Армией Света миллионы гектаров древних лесов погибли. отчего обширная полоса северного полушария превратилась в необитаемую и бесплодную пустошь. Самих по себе разительных перемен в географических чертах планеты было недостаточно, чтобы вызвать столь значительный климатический сдвиг. Однако, причиненный окружающей среде ущерб сделал Руассен выязвленным к ужасающим последствиям взрыва ментальной бомбы. Каново оружие судного дня образовало после себя мощный ураган силы, невидимый глазу завихрение темных и светлых энергий день ото дня, изменяющий погодные условия планеты. Как результат, даже в тех областях Руасана, где все еще стояли леса, снег, большая редкость в былые века, стал обыденным ежегодным явлением. Обычно зимы длились всего по несколько месяцев, но были предельно жестокий и экосистеме, развивавшейся в гораздо более теплых условиях. Какая-то часть флоры и фауны Руасана, включая людей, по-прежнему населявших планету, сумела приспособиться к переменам. Другая просто погибла. За минувшие годы Доровит понял, что существует три правила выживания на лютом морозе. Первое правило – одеваться как можно теплее. Надетая на нем накидка с капюшоном была... подарком от фермера, которого он избавил от запущенного грибка. Толстый свитер под накидкой достался даровиту в качестве оплаты от одного горняка за залатанную ногу. Мужчина по неосторожности раздолбал ее собственным отбойным молотком. Собственно говоря, все, что он сейчас носил на себе – рубаха с длинным рукавом, плотные штаны – утепленные сапоги, отороченная мехом перчатка на левой руке и самодельная манжета, закрывавшая обрубок кисти. Подарили ему местные, приходившие в его уединенное жилище за помощью нелюдимого целителя. Второе правило, которое следовало соблюдать, чтобы пережить зиму, это оставаться сухим. Дровид приучил себя следить за небом и искал укрытия при малейшем признаке богопада. Если позволить одежде намокнуть, гипотермия с легкостью сделает свое черное дело еще до того, как получится найти помощь. Один из тех минусов, с которыми приходилось мириться, ведя одинокую жизнь в лесной чаще. Но Таравит да, слишком привык к уединению, чтобы от нее отказаться. В первые годы на Руасане он скитался по планете. Ведя бродячий образ жизни и исследуя местные дебри путешествия от одного мелкого очага цивилизации к другому, но научившись охотиться и добывать себе пропитание, он находил все меньше и меньше причин заглядывать в города и деревни. Шесть лет назад он обнаружил, что устал от кочевой жизни. Подыскав себе подходящее прибежище под густым покровом плотно примыкающих деревьев, он соорудил простую хижину из глины и веток. Хижина давала ему ощущение прочности и стабильности, хотя по-прежнему позволяла наслаждаться спокойствием добровольной изоляции. В радиусе десятка километров от его жилья не стояло ни единого людского поселения, и даже ближайшая колония грызунов отстояла от хижины почти на пять километров. Но это вовсе не означало, что никто не заходил на огонек». Благодаря знаниям, подчеркнутым от прыгунов и собственному опыту полученному из долгих скитаний, он стал неплохо разбираться в лекарственных травах и нетрадиционной медицине. Три-четыре раза в месяц Даровита посещал какой-нибудь местный, умолявший вылечить его от болезней и травм. Даровит никогда не отворачивался от посетителей и просил лишь, чтобы те в ответ уважали его уединение, хотя чаще всего... пациенты, благодарные за труды, дарили небольшие подарки — взять хотя бы нынешнюю его одежду. Третье правило — выживание при злых зимах Руасана никогда не броди по лесу среди ночи. Пробирающаяся до костей температура, большая вероятность заблудиться и остаться без крова, и даже редкие для здешних мест хищники — все это превращало ночные прогулки в опасную и глупую затею. И хотя, Сейчас царила глубокая ночь, Доровит аккуратно ступал по хрустящему, подернутому ледяной коркой снегу. Он оставил тепло хижины много часов назад, чтобы своими глазами увидеть подтверждение тех слухов, что донесли до него недавние пациенты. — Доровит зол? — Нет, — прошептал он маленькому зеленому прыгуну, парящему рядом. — Простое любопытство. По причинам, которые сам он не до конца понимал, прыганы как-то особенно им увлеклись. Каждый день до заката один или два пушистых создания кружили над его жилищем. И каждый раз, когда он покидал свою хижину, по крайней мере одно из небольших существ пускалось следом. Быть может, после спасения его из пещеры ментальной бомбы они взвалили на себя ответственность за его здравие? Может, Пушистика втянула к нему по причине сходных занятий. Прыгуны облегчали душевные страдания больных и раненых, а Даровид делился врачебным даром со всеми, кто приходил к нему за помощью. Нельзя исключать и то, что его попросту находили интересным и забавным, хотя, сказать по правде, Даровид не замечал за прыгунами особого чувства юмора. Довольно быстро он привык к их компании. Прыгуны были... Добрыми спутниками и, похоже, всегда ощущали, когда Доровит был настроен на разговор, когда просто хотел остаться наедине со своими мыслями. В большинстве случаев близость создания успокаивала и прогоняла тревогу. Но отдельно взятые прыгуны умудрялись переуспеть в обратном. Юун, молодая самка, что сопровождала его сейчас, похоже, питала большую слабость к болтовне, чем многие ее сородичи. «Доровит пойдет домой?» «Пока нет», — прошептал он. Две из трех сестринских лун Руасана полными кругами сияли в ночи. В светах отражался от серебристого слоя иния и белого покрывала снега, скопившегося в лесу за последние несколько недель. Пригнувшись, Доровит миновал подлесок, левой рукой опираясь на посох, а культей правой обогнув в сторону ветви, чтобы выглянуть наружу, не выдавая себя. Сквозь облачка пара от собственного дыхания он увидел картину, которая подтвердила правдивость всех слухов. «Жедаи вернулись на Руасан». Доровит откровенно посмеялся, когда один из его посетителей впервые упомянул, что республика взялась устанавливать монумент в честь павших на Руасане бойцов. Доровит тогда сказал, что браться за такой проект уже абсолютно бессмысленно, ведь уже миновало десяток лет». Но он не мог отрицать того, что видел собственными глазами. Большой участок земли на краю леса был расчищен от снега и мерцал при луне пожухлой мерзлой травой. границы участка отмечали колышки и землемерные цепи. Строительство уже началось. Глубокие борозды в земле, покрытые строительными дроидами для закладки фундаментов, чудились даровиту раной на теле самой планеты. К строительной площадке... Свезли несколько дюжин огромных валунов, каждый из которых был доставлен на руасан с родной планеты погибших джедаев, которым предназначался памятник. По мнению Доровита, инопланетные камни были в здешних местах так же не к месту, как вуки в толпе джав. И народные гости попросту уродовали ландшафт руасана «Они не имеют права здесь находиться», — злобно прошептал он. «Вреда не причиняют». — выказалась Ю-Ун. — Земля только начала возрождаться после грёбаной войны, — ответил он. — Люди целых десять лет пытались примириться с прошлым. Теперь и хотят покрыть и вскрыть старые раны. Сенат решил не джедаи. — Мне глубоко наплевать, что говорят на людях. Я знаю, что за всем стоят джедаи. Теперь жди проблем. — Проблем? ю была слишком мала, чтобы помнить... раздиравшую планету войну. Она не стала свидетелем бессмысленных смертей и страданий, что довели сотни колоний прыгунов до безумия. Раненые пригуны потерявшие всякую надежду на исцеление, распространяли вокруг мысли о боли и страдании, атакуя и даже убивая прочих живых существ, пока их не вырезали специально снаряженные отряды джедаев. «Джедаи с их войной едва не погубили руасан сказал Даровид. «Погибло много мужчин, женщин и детей». Леса выгорели, а твоих сородичей едва не истребили. Ситы развязали войну. Ситы не смогли бы воевать в одиночку, и нужен был подходящий противник. Ах, и Ход с радостью натравил на них своих пособников-джедаев. Возразил Даровид, поражаясь, как мало прыгуны и югун в частности знают о собственном прошлом. Обе стороны виноваты одинаково. Доровит винит себя. Это был не вопрос, а констатация факта. Возможно, признался юноша, опираясь на посох. Но беды преследуют джедаев, куда бы те ни явились. И я не собираюсь стоять в стороне и смотреть, как они убивают нашу планету во второй раз. Если не принимать в расчет дроидов... то строительная площадка была почти пуста. Трудяги из плоти и крови работали при свете дня. Низко пригнувшись и держа посох, рядом с собой Торовит выбрался из-под покрова ветвей. «Мир, покой!» — шептал юн ему вслед, пытаясь усмирить его гнев. Но она была еще мала, чтобы последовать за ним на поляну, и Торовит не обращал внимания на мольбы Паргуна, пока не вышел за пределы их телепатической связи. Он был не силен в общении с силой. Отчасти это не позволило ему проявить себя ни в стане джедаев, ни в рядах ситов. Но та малая толика близости с мистической энергией, что в нем все же таилось, позволила ему незамеченным пробраться на площадку и избежать внимания полуразумных строительных дроидов. Дроиды, как правило, выполняли только простые элементарные задачи. Основная часть работы по... Сооружение монумента ложилось на плечи рабочих, использующих тяжелую машинерию и грависани. Передвигаясь быстрыми шагами, Доровит подобрался к ближайшим саням и укрылся за ними. Благодаря заранее проведенной подготовке в карманах его накидки скрывался большой запас толченного тассового корня и две пригоршне измельченных лепестков шентиловой лозы. Поразм две эти субстанции были вполне безобидны, но смешанные вместе и увлажненные давали удивительную реакцию. Здоровой рукой Доровит сломал панель технообслуживания грависсаней, что находилось как раз под контрольным блоком, и запихнул 4 шентиловых лепестка в репульсорные катушки. Далее он бросил поверх лепестков щепотку тасового корня. и, наконец, в качестве финального штриха зачерпнув ладонью при снега и подождав, пока тут растает в тепле перчатки, окропил им гремучую смесь. Стоило только воде стечь с руки, как послышался едва слышное шипение и острый запах щелочи. Оба элемента соединились и образовали крайне едкую пасту, превращавшуюся и начинавшую разъедать репульсерные катушки. Доровит вернул панель ТО. На прежнее место из-под крышки заструились коричнево-зеленые струйки дыма. Весь следующий час Доровит занимался тем, что перемещался от сани к саням, замирая на месте всякий раз, когда мимо по заранее запрограммированным делам сновали строительные дроиды. К тому времени, как он повернулся к Уюн, все без исключения грависани были выведены из строя. Временное решение они исправят. «Репульсорные катушки не дешевы, сказал Доровит. «И спрос на них большой. Это остановит их как минимум на неделю». «Что потом?» «У меня в руках есть еще пара-тройка трюков для наших друзей джидаев Заверил он кроху прыгуна. «Это только начало». «Скоро рассвет. Теперь домой?» Доровит поднял глаза к небу и заметил слабый свет одного из двойных солнц Руасана. поднимающегося над горизонтом. «Домой!» — согласился он. Три недели прошло с момента, как Зана вручила учителю инфокарту, что едва не стоило жизни юной ученицы. Бэйн потратил минувшее время на тщательное изучение содержимого карты, разбирая до да мелочей каждую крупицу информации, что имелась у Хитона, на Белию Дарзу. Большую часть сведений он сравнивал со своими источниками, чтобы установить подлинность свидетельств убитого им старика. И Бэйн теперь был абсолютно уверен, что все, обнаруженное Хитоном, чистая правда. Эксперименты Белли в области ситской алхимии раскрыли секреты, позволявшие ей окружить себя армией технотварей, что впечатляло еще больше, по крайней мере, Бэйна. Бейли успешно создала свой Голокрон, и имелось достаточно неоспоримое доказательство в пользу того, что ценный артефакт хранилища всех знаний Дарзу по-прежнему спрятан в ее цитадели на Титоне. бэйн провел последнюю предстартовую подготовку своего корабля. Нельзя было позволить кому-нибудь в системе найти это место, поэтому он тщательно проверял все системы, чтобы они не вышли из строя во время полета. Гиперпространственный маршрут в глубокое ядро был нестабильным и опасным, и если что-то пойдет не так, на помощь никто не придет. Он умрет один в ледяном холоде, замерзшим трупом паря в металлическом гробу вокруг черной дыры в самом центре галактики. Все системы незримого, похоже, работали без сучка и задоринки. Корабль, принадлежащий к одной из последних Синаровских серий нарушителей был истребителем средних размеров и дальнего радиуса действия. Бэйн анонимно приобрел его через свою сеть теневых поставщиков. Нарушители, спроектированные с расчетом на экипаж до шести человек, были оборудованы легким вооружением и минимальной броней, что давало модели преимущество в скорости и маневренности. Плюс ко всему незримый был оборудован Синаровский, гиперприводом класса 4, что позволяло кораблю обогнать любой встреченный на пути звездолёт. И хотя на борту нашлось бы достаточно места как для учителя, так и для ученицы, Бейн решил, что Занна не полетит на Титон, но и на амбри она не останется. Помимо изучения инфокарты, Бейн провёл немало времени в раздумьях на тему арбалисков, намертво приставших к его плоти. Хотя не следовало исключать возможность, что на Титоне он обнаружит новые сведения, которые послужат ключом к созданию Голокрона, была немалая вероятность того, что Белия преуспела в том самом методе, каким он руководствовался в своих неудачных попытках. Но Бен не мог опровергнуть теории, что в провале его виноваты Арбалейские, вытягивающие силы темной стороны, необходимые для завершения сборки. У него были и другие соображения — Уже дважды он впадал в неконтролируемую ярость, забыв о причинах и помыслах в бездумном желании уничтожить все и вся на собственном пути. Сорвавшись первый раз, он до основания разрушил лагерь. Глупая и бессмысленная трата ресурсов. Второй раз едва не стал фатальным. Убей он за, но инфокарта Хитона так и не нашлась бы. К тому же пришлось бы искать себе нового ученика. Десять лет обучения, и все насмарку из-за... приступа минутной ярости. Занна спасла себе жизнь, только пояснив мотив, стоящий за ее поступком. Она поступила в точном согласии с уроками учителя. Это бэйн мог бы и сам понять. Но арбалистки затуманили его взгляд на хитроумные манипуляции девчонки, и теперь он ясно понимал, что свою грубую силу они давали в ущерб утонченности и коварству. И потому, пока... Он будет на Титоне, лицом к лицу с опасностями затерянной цитадели Белии-Дарзу, заново возьмет на себя иное задание. Корабль Хитона был прекрасен. Построенный по спецзаказу крейсера в длину, достигавшей 80 метров, мог с комфортом вмещать до 20 пассажиров. Но для полноценного управления им требовалось лишь один единственный пилот. Каждая деталь в конструкции и дизайне корабля была выполнена по точным спецификациям хитона, не поскупившимся на звонкую монету. Хотя звездолет мог похвастаться огромной огневой мощью и армированной на стиле 100 броней, каких было достаточно, чтобы сразиться со средним размером крейсером, внутри он был настоящим шиком. Настоль шикарным, что мог принимать на своем борту высокопоставленных кораблей. сановников какой-нибудь планеты. Напрасно не был потрачен ни единый кредит. Звездолет был в той же самом мере символом несметного состояния, сколь и средством передвижения. Зане не нравилось в корабле лишь одно. Хитон назвал его ларандой в честь собственной матери. Она потянулась и щелкнула парой тумблеров, поднимая корабль к верхним слоям атмосферы Амбрии и между делом изумляясь плавности взлета и податливости штурвала. Уже через два дня она сядет на Курасант, вне сомнения придется дать взятку администратору космопорта, чтобы тот не вносил ее визит в официальные записи. ларанда по-прежнему была зарегистрирована на имя Хитона, и прилет корабля наделает немало шума, если будет замечен соответствующими органами. По удачному совпадению Власть, привержащая Сарена, совершали внеплановые, а порой и анонимные рейсы даже на Курасанд. Богачей не связывали нормы обычных республиканских граждан, и, изобразив из себя служанку, отправленную после посадки дать на лапу портовому администратору, она не вызовет ни грамма подозрений. Добраться до планеты, не привлекая чрезмерного внимания, будет самой легкой частью задания. А вот получить доступ... к архиву в храме джедаев, куда как посложнее. Бэйн разыгрывал рисковую монету, отправляя ее в логово врага. Вот уже 10 лет они скрывались от джедаев, а теперь она готовилась сунуться в самую гущу их ордена. Но открыто оспорить решение учителя она не смогла, ведь сама частично была за него в ответе. Именно зана заронила в Бэйне сомнения в надобности арбалисков. И теперь ее планы начали превращаться в явь. Наставник постановил ради нее самой и ради Сито в целом, что должен избавиться от инвазии. Ни единая запись в экспериментах Фридона Нада не давала свидетельства тому, что арбалисков можно удалить с носителя. Собственные изыскания Бэйна в этом направлении также не могли дать нужного ответа. Но архив джедаев был величайшим собранием знаний во всей галактике. Если решено, то решено, и решение могло существовать, то искать следует его именно там. Учитель принял все возможные меры предосторожности, чтобы скрыть истину личной заны на время посещения архива. Через свою сеть таинственных информаторов и теневых контактов он смог раздобыть список имен и биографии практически каждого члена ордена джедаев. Из списка он выбрал единственное имя, подходящее цели – Налия Адолу. Налия была подаваном по возрасту почти ровесницей Занны и находилась под опекой Анна Вен известного отшельника и по совместительству мастера джедая с планеты внешнего кольца под названием Полюс. За прошедшую неделю Занна зафиксировала в памяти каждую деталь, касающуюся девушки, а также прошлое мастера Анно, чтобы успешно выдать себя за молодого джедая. Легенда была такой — Занна заявит, что мастер увлечен изучением редкой породы паразитических организмов, что обитают под ледяной поверхностью полюса, страсть как желая сопоставить вновь открытую форму жизни со сходным образцом с иных миров. Но не решаясь оставлять тишину и спокойствие родной планеты, он послал Падавана собрать необходимые сведения в архиве джедаев. И все же потребуется нечто большее, чем правдоподобная легенда – когда придется познакомиться с главным библиотекарем и взять разрешение на доступ к архиву. Занна и Налия были одного возраста, почти одинакового роста и одинакового атлетического сложения. У них обоих были длинные волосы, хотя Зане пришлось перекрасить локоны в глубокий черный свет, чтобы те совпадали с цветом волос джедайки. Прошло уже пять лет с тех пор, как Налия покинула учительскую обитель на полюсе, и потому почти не оставлялась шанса, что Зана натолкнется на кого-то, кто признает в ней двойника. Но если внешность не сдаст ее с потрохами, оставалась лишь одна последняя, но далеко не маловажная деталь. Во время задания Зана будет со всех сторон окружена служителями света. Если те ощутят в ней присутствие темной стороны, ей настанет конец». Все тайны, которые с таким трудом хранили они с бэйном будут раскрыты. Все, ради чего они так тяжко трудились последние десять лет, все, чего добились, будет напрасно. Если ее поймают, то приговорят к смертельной казни, а учителя найдут и убьют, как животное. Единственная возможность не допустить провала плана – использовать могущество ситского колдовства, чтобы скрыть свою силу и облачиться в светлую ауру. Заклинание было очень сложным, и по сей день с Занной неопробованным. Оно требовало баланса в силе и точности, и за неделю до предстоящего отлета она неустанно практиковала ситское колдовство. Но, несмотря на все старания, иногда концентрация ее терялась, и наружу проскальзывало подлинное «я». Теперь приходилось лишь надеяться на то, что если это случится на Курасанте, то поблизости не будет ни одного джедая.